Тевтонский крест, Руслан Мельников, глава 60-я. «О, глянь-ка, Василь, хан пожаловал!» Отвлек его от врачных мыслей Дмитрий. По передовой действительно ехал Хайду. Боевые в боевых доспехах, окруженные сурово лицами-нукерами, за ханом следовал Сыма Дзянь, за китайцем две лошади, на каждой по связке снаряженных к бою граммовых шаров. После Вротслова, где не без участия бултов сгорели тяжёлые осадные орудия татаро-монгольского войска, уражение с Поднебесной прямо вёз вместе с пороховыми турсуками эти ненужные, казалось бы, уже боеприпасы. Метать теперь их было нечем. Однако бережливый и хитроумный Сыма Цзян считал, что бомбы можно успешно использовать вместо таранов, подкладывая их с зажженными фитильными подворотом вражеских крепостей. Выйдет ли из этого толк, не знал никто, но в споры с советником к Хайду хана скептики вступать не решались. Хан внимательно изучал построение крестоносцев. Выдубленное степными ветрами лицо было хмурым. Хайду сразу распознал опасность, исходившую от тефтонского клюва. «Войны!» Громко, но без пафоса обратился внук Чингисхана к бойцам авангарда. «Ценой своей жизни вы должны остановить немецких богатуров. Это будет нелегко, почти невозможно. Но если тефтоны пройдут сквозь ваши ряды, значит их не удержат и стоящие за вами. Победить в этой битве можно, лишь заманив врага в узкий проход между холмами у реки. Перестанутся же, прорвав наш левый фланг, не впадут в ловушку, а направятся в обход холмов, когда битва будет проиграна. Могильные? Нет, пожалуй, даже замогильная тишина. Видимо, никогда ещё крайдухан не делал таких признаний, по крайней мере, перед рядовыми воинами. Непобедимый хан Бурцев прервал молчание. Нам потребуется помощь, чтобы остановить атаку крестоносцев. Твоя тяжёлая нукирская конница пришлась бы «Мои инукеры и инукеры моих темников останутся в резерве у отцалов», – перебил Кхайду. «Я пока не знаю замысла в польских князей и магистра Коннада, поэтому сразу посылать в бой своих лучших воинов не стану, но новгородцы...» «Новгородцы сами пожелали сразиться с немцами в первых рядах, и смерть их не пугает. Это было правдой, однако...» Ты говоришь так, будто моя дружина обречена. Хан. Хайду подъехал вплотную и произнёс тише, почти шёпотом: "А разве нитва в целом, или тебе известно, как можно остановить войну с крестами в самом начале бури?" Порцев подумал и кивнул. Схема ледового побоища уже маячила перед его внутренним взором. Если историки не лгут, то ровно через год Александр Невский разгромит тевтонскую свинью на Чудском озере. Князь выстоит на пути к орденской рате, пешей ополченин-олгородцев, в котором рыцарский клин увязнет, потеряет силу удара и маневренность. Затем Александр Яославович обхватит фланги свиньи клещами правого и левого крыла и ударит в тыл засадным полком. Сегодня он бежит действовать так же, только придется обойтись без засады. И фланговые удары будут наносить степные лучники. И содержать продвижение этих тонов должно не пушечное мясо ополченцев, а что-нибудь, что-нибудь другое. Бурцев покосился на китайца. Да хан, мне известно, если ты не можешь прислать нам помощь из резервного отряда, то позволь хотя бы воспользоваться громовыми шарами мудрецова сыма Дзяна. У нас нет метательных орудий, способных забросать их врага, напомнил Кайду. Всё сгорело дотла под Ворословом, а лёгкие полевые стрелометы не предназначены для подобных снарядов. Мне не нужны метательные машины, Бурцев решил проявить осторожность. Я прошу лишь демовые шары. Нахмурились оба монгольский военачальник и его золотистый советник. Потом хан кивнул. «Сыма-дзянь, твои огненные стрелы уже готовы». «Да, непобедимая хана, моя хан-дзянь почти готовая», – склонил голову китаец. «Значит, горовой порошок из этих железных шаров тебе не понадобится. Отдай русичам одну лошадь со своими снарядами». «Но непобедимая хана», – китаец, – заволновался. «Это наша последняя запаса, она может пригодиться». «Именно поэтому я приказываю отдать Вацалову только одну лошадь. Сегодняшняя битва слишком много значит, чтобы беречь твое добро для будущих побед». Бурцев еще гадал, в каких огненных стрелах заикнулся хан, а нукеры к хайду уже аккуратно укладывали к его ногам увесистые железные шары с наступающими нашлепками на округлых боках. Подумав немного, хан произнес... Бери под своё знамя сотню бурангулов отцелом. Соединяй её к новгородцам и действуй во время битвы, как считаешь нужным. Если сможешь удержать атаку воинов с крестами, получишь золотую пайцу. Если нет, то видят вечный Тенгри и всемогущее эту ген, лучше бы тебе пасть в бою. Прозвучал короткий приказ, и кайда удалился к левому крылу томена. Там же хан и надолго сдержался Бурцев живо представляет, как вы, поднявшись на терминал, к Хайдо вещай: "Войны, ценной своей жизни. Ладно, пусть его. Главное, что руки развязаны. Действуй, как сочтёшь нужным", сказал Ха. Бурцев насуетился. Время, оставшееся до начала битвы, слишком дорого. "Вводи свою сотню вперёд, Бурангул. Вот да он первый приказ. Стоя над платони, перед горским стягом, прикройте нас. Тифтоны не должны ничего видеть. В глазах Дмитрия угадывалось недоумение и тревога за спящего командира. Во взглядах кочевников тоже промелькнуло удивление. Прочим, это не помешало дисциплинированному бурангулу в точности исполнить полученный приказ. Не прошло и полминуты, как степные всадники плотной живой стеной укрыли русычи от противника. И что дальше, Василий? Новгородский десятник смотрел на него как на юродивого, бурцев и копал первый грамовой шаар, оставляя на земле лишь короткий облепленный порохом фетиль. Лепота. Теперь бомба нагнала срубленную и наполовину увязшую в болоте голову сказочного витязя. Только крови вокруг отсечённой головы не было, но кровь ещё появится, и будет её немало. В этом бурцев не сомневался. «Мне нужен огонь, факелы и помощники», – распорядился он. Что от них требуется, добровольцы и десятника Дмитрия уяснили быстро. Работа спорилась. Пороховые снаряды по воле Бурцева превратились в фугасно-осколочные мины. Неподалеку двое новгородцев высекали огонь. Еще несколько человек таскали прошлогодний сухостой. В откости рог задымился. Готовы их факелы. Их связали из зажигательных стрел, какие имелись в колчане каждого степного лучника. Пропитанная маслом и намотанная на наконечники пакля только и ждала, когда ее ссунут в пламя. Стрелки Бурангула с опаской поглядывали на союзников, возившихся за их спинами с гранными шарами. Но вскоре у татар появился другой повод для беспокойства. Подарев врагов и труп, крестоносцы наконец двинулись вперед. Клин целил в авангардный отряд левого флангового тумена. Ударят точно в серёдку по Новгородскому стягу, определил Бурцев. Значит, не ошибся. Угощение где в Томской Свиги нужно готовить именно здесь. Всё, дело сделано. Мины по его указанию прикопаны в тяжёлом сыром чернозоне. Помощники сапёры снова сидят в сёдлах. Китайские бомбы Бурцев расположил в несколько рядов. Если всё пойдёт как надо, глубокое построение этих тонн увязнет в минном поле и захлебнётся собственной кровью. Сектора поражения рассчитывались таким образом, чтобы ни один из осколков не пролетел мимо свиного рыла. Главное теперь верно рассчитать время под жёсткий тили и самим успеть уйти из заминированного участка. Нагородцев то он сразу откинул назад на приличное расстояние и велел не высовываться из-за щитов, пока не стихнут взрывы. Но лучники Бурангула должны будут стоять на своей позиции до последнего. Движение рыцарей ускорилось. Крестоносцы, опустив копья, перешли на рысь. Пехота побежала. Тевтоны намеревались побыстрее раскочить простреливаемое пространство и не было норой скорость несокрушительного копыйного удара. Лучники Бурангула дали первый залп. Стрелы с тяжелыми наконечниками ударили в бронированные рыла синий. Клин выдержал лишь несколько человек, не успевших прикрыться щитами, выпали из строя. Рухнула сполдёжная лошадь, защита которых оказалась уязвимой перед татарскими стрелами. Но никакого вмешательства и типа тени не вызвали. Задние ряды объезжали или на скаку перемахивали через павших, а заводившееся место в строю занимали новые всадники. Тевтонский клин на ходу восстанавливал сам себя. О четкости и слаженности действий орденских рыцарей в строю могли бы позавидовать организаторы военных парадов на Красной площади. Со связи с целью редкие стрелы ответного залпа, жиденького, но все же ощутимого. Вой личный землю стрелки Бурангула. Заплесали, бросая наездников раненные лошади. Легковооружённые стрелки это не ханская гвардия Нукера, закованные в стальные латы, а арбалеты у немцев мощные. Огня, приказал Бурцев. Ему и его помощникам подали зажжённые факелы. Патли он таких связок стрел потрескивал. Слетавшие с острых наконечников брызги пугали коней. По моему приказу подпаливайте фитили и отступать, ещё раз проинструктировал бойцов бурсов и десятка Дмитрия. Сначала жжём передние громовые шары, потом те, что сзади. Он повернулся к татарскому сотнику Бурангул: "Как только загорится первый фитиль, влади своих бойцов в сторону. Растубитесь перед кыстаносцами без боя. И сразу гоните лошадей прочь отсюда. Кто отстанет, погибнет. Потом разворачивайтесь и расстреливайте тех, кто на флангах. Всё ясно. Всем всё было ясно. Так дождём, осталось недолго. Бурцев в турнулке коня поотъестелся между стрелками Бурангула. Одна рука сжимает поводья, другая горящий факел. Ждать сам где оставалось недолго, но чего же тяжко это было ожидание. Ничего же неуютно чувствовать себя под прицелом атакующего рыцарского клина. Лучники продолжали ссыпать стрелами приближающегося противника. Отчаявшись пробить бронированный лоб свиньи, теперь они старались поразить задние риты тевтонского клина и его чернодоспешную середину. И стрелы, перелетав через тяжеловооруженных ссадников, все чаще находились жертв. Самые серьезные потери несли к нехтам, У триклина становилось просторней, а позади, движущиеся тропецы, обозначился чёрный след из утыканных стрелами пехотинцев. Изредка среди поражённых кнехтов виделись серые плащи сержантов, и рыцари полубратия в белой одежде попадались ещё реже. Крестоносцы упорно держали построение, выставив перед собой щиты и копья, навстречу упорённой смерти они начались из бесстрашных берсерков, их холоднокровьем бездушных машин, и пока строй спашного металла не рассыпался, даже опытные лучники кочевников были ему не так страшны, как рыцарям-одиночкам. Тевтонский клёв, спаявший крестообразной пайкой сотни людей, не ведал страх. Наоборот, несокрушимая орденская свинья сама внушала ужас. Психическая атака, вот что это было. Садники Бурангула не дрогнули, не попятились, но меткость все же начинала подводить стрелков. Степные кочевники привыкли воевать наскоком, напасть, два-три раза натянуть и спустить стиву, отступить, атаковать снова и вновь откатиться. А вот так, стоя на одном месте и ожидая удара железного кулака, ощетинившего копьями, так им было новинку. Ну но и не ждать нельзя. Кертонская свинья должна везти с собой обречённую жертву и наращивать, наращивать с каждой секундой скорость, чтобы в итоге лишиться возможности развернуть своё кобанье рыло в сторону. Несущийся клин был сейчас развёрённым нагорным быком, а лучники Бурангула воплощением ториадора с красной тряпкой. В последнем мгновении перед столкновением они исчезнут, оборачиваясь в пустоту если успею. Люди всё понимали, люди волновались, не пускали стрелы уже не так точно. Степные лошадки нервно подрагивали. Надвигающийся на лёгкую коницу живой вал устрашающий лязгал мёртвым железом. У микрофона был Махмутов Гэний.